Пятнистый Боб, изогнут, как пистолет, Дерринджер. Снежинка и та, похожа на Браунинг с упором для стрельбы. Нет, Сильвия не сошла с ума. Она могла принудить себя вывести круг, нарисовать розу. Но интересовало ее только огнестрельное оружие. Пистолеты, пули, пушки, снаряды. Часами она трудилась, воспроизводя в карандаше блики на никелированной отделке. Порой Сильвия рисовала также свои кисти и руки до локтя, придавая им по наитию. Художница в жизни не брала в руки оружие. Такое положение словно они держали дезерт игл 50 калибра. Девяти-миллиметровый глок, винтовку М16 со складным алюминиевым прикладом и прочее диковинное оружие из каталогов, которые хранились в коричневых конвертах в солнечной студии. Сильвия предавалась этой страсти, словно погибшая душа в аду. Хотя форт с его певчими пташками, слетавшимися со стороны бренди Уайна, с занесенными октябрьским ветром из соседних долин ароматами нагревшегося рогоза и поспевающей хурмы, Стойко противился попыткам превратить его в ад. Словно сизив, Сильвия каждую ночь уничтожала собственные творения, рвала наброски, превращала их в дым, разведя веселый огонь в гостиной. «Ужас!» — повторила инет «Нет ничего страшнее для матери». И она помахала гному рукой, чтобы тот налил еще аквавита, настоянного на морожке. — Странное дело, — говорила Сильвия, — ведь она выросла в квакерской семье и до сих пор посещала собрание на Кеннетт-сквер. К тому же орудиями пытки и убийства ее дочери были роллон фиксирующего пластыря на нейлоновой основе, посудное полотенце, две проволочные вешалки, один электроутюг фирмы General Electric и один 12-дюймовый зазубренный хлебный нож из Уильямсономы, то есть никакого огнестрельного оружия. И преступник, 19-летний Келли Уизерс, сдался полиции Филадельфии опять-таки без единого выстрела. А имея мужа, дослужившегося до очень высокооплачиваемого поставица президента по вопросам согласования у Дюпона, имеет джип таких размеров, что он вышел бы без царапины из злобового столкновения с фольксвагеном-кабриолетом, имея особняк в стиле королевы Анны. В нем насчитывалось шесть спален, а в кухне с кладовой свободно разместилась бы вся филадельфийская квартирка Джордан. Сильвия могла бы наслаждаться спокойной, легкой, бездумной жизнью, не неся никаких обязанностей, буквально никаких, кроме как готовить стеду обед и оправляться после смерти дочери. И вот, несмотря на все это, она зачастую до такой степени увлекалась передачей узора на рукояти револьвера или плетением вен на сжимающий револьвер в руке, что по ли превышала скорость, потому что опаздывала в Уилмингтон к психотерапевту. Трижды в неделю ее принимал врач с докторской степенью по медицине и философии. Сеансы у этого доктора медицины, доктора философии, участие в собраниях родителей жертв, насилие по средам и в собраниях группы женщин старшего возраста по четвергам, чтение стихов, романов, мемуаров, и религиозной литературы, которую рекомендовали подруги. Физическая нагрузка, йога и верховая езда, благотворительность. Она помогала физиотерапевту в детской больнице, дали Сильвии возможность проработать скорбь. Но одержимость огнестрельным оружием только усиливалась. Она ни с кем этим не делилась даже с доктором медицины, доктором философии из Уилмингтона. Все друзья и советчики постоянно уговаривали скорбящую мать искать исцеление в искусстве, подразумевая под искусством ее прежние гравюры и литографии. Но при виде своей старой работы где-нибудь в ванной или в гостевой спальне у друзей Сильвия корчилась от стыда «подделка, подделка» и по той же причине вздрагивала, когда в кино или по телевизору показывали оружие. Втайне Сильвия была убеждена, что сделалась подлинным художником, настоящим художником по оружию, хотя и уничтожала в конце каждого дня плоды своего таланта. Она также была убеждена, что Джордан отнюдь не была хорошим художником, хотя имела степень бакалавра, искусств и магистра, искусство терапии, а до того в течение 20 лет брала частные уроки рисования и получала всяческие поощрения. Но выработав столь объективный взгляд на покойную дочь, Сильвия продолжала рисовать оружие и боеприпасы. Эта одержимость, конечно же, свидетельствовала о ненависти и жажде мести, хотя за пять лет Сильвия ни разу, не пробовала нарисовать лицо Келли Уизерса. Ранним октябрьским утром, когда все эти загадки разом обрушились на нее, Сильвия, едва прикоснувшись к завтраку, взлетела по лестнице в студию. На листе кремовой консоновской бумаги она изобразила свою левую руку. Отражение в зеркале, чтобы получилось правая, большой палец отставлен — остальные скрючены, вид сзади, под углом 60 градусов, почти полностью показана тыльная сторона кисти. В эту руку она, умело выстроив перспективу, вложила курносый револьвер 38-го калибра и воткнула дуло в ухмыляющиеся губы, над которыми по памяти точно воспроизвела наглый прищур Келли Уизерса. Последнее прошение о помиловании только что отклонили, и слез по этому поводу никто не проливал. На этом губы и глаза. Сильвия остановилась. Пришло время двигаться дальше, пояснила она Энет. Я вдруг поняла, хочу я или нет, но уцелела я, а не она. И художник тоже я. Мы привыкли ставить своих детей на первое место. Мы живем в них и через них. Но мне это надоело. Я сказала себе, может быть, завтра я умру, но пока что я жива. Я могу жить и принимать жизнь. Я заплатила сполна. Я сделала свое дело, и мне стыдиться нечего».